Заложив одна за другую свои длинные худые ноги, Джемс, все еще стоявший у окна, снова заговорил. «Джолион, конечно, сделает по-своему. У него нет детей». И запнулся, вспомнив о существовании сына Джолиона, молодого Джолиона, отца Джун, который натворил таких дел в прошлом. И погубил себя, бросив жену и ребенка ради какой-то гувернантки. Впрочем, поторопился добавить Джемс, пусть делает, как знает. Я думаю, он может себе разрешить это. А сколько он даст за ней? Наверное, тысячу в год, ведь у него больше нет наследников». Он протянул руку щеголеватому, чисто выбритому человеку с почти голым черепом, длинным кривым носом, полными губами и холодным взглядом серых глаз, смотревших из-под прямых бровей. «А, Ник, — пробормотал он, — как проживаешь? Николас Форсайт, подвижный, как птица и похожий на развитого неполетам школьника, — Совершенно законным путем он нажил солидный капитал, будучи директором нескольких компаний, вложил в холодную ладонь Джемса кончики своих еще более холодных пальцев и быстро отдернул их. Скверно, с надутым видом сказал он. Последнюю неделю чувствую себя очень скверно. Не сплю по ночам. Доктор никак не разберет, в чем дело. Не глупый, малый. Иначе я не стал бы с ним возиться, но, кроме щитов, я от него ничего не вижу. Доктора! С раздражением сказал Джемс. У меня в доме перебывали все, какие только есть в Лондоне, а проку от них. Наговори там с три коробой только. Вот, например, Суизин. Помогли они ему? Полюбуйтесь! Он стал еще толще. Настоящая туша. Помогли они ему сбавить вес. Посмотрите на него. Суизин Форсайт, огромный, широкоплечий, подошел к ним горделивой походкой, выставив вперед высокую, как у забастого голубя, грудь во всем великолепии ярких жилетов. э, -э здравствуйте, — проговорил он тоном Дэнди, — здравствуйте. Каждый из братьев смотрел на двух других с неприязнью, зная по опыту, что те постараются преуменьшить его недомогание. «Мы только что говорили про тебя», — сказал Джеймс. «Ты совсем не худеешь». Сузин напряженно прислушивался к его словам, вытаращив бесцветные круглые глаза. «Не худею? У меня прекрасный вес» сказал он, наклоняясь немного вперед. Не то что вы, щепки. Но, вспомнив, что в таком положении его грудь кажется не столь широкой, Сузин откинулся назад и замер в неподвижности, ибо он ничто так не ценил, как внушительную внешность.